Глава 27. Я не успела ничего сказать, как она вошла в квартиру и села на диван. Ты вообще представляешь, как трудно было тебя найти. Не понимая, что происходит, я закрыла дверь за ней. Нет. Ты не отвечаешь на звонки. В квартире тебя нет уже больше недели. Ты разговаривала с... Я хотела спросить, говорила ли она с Тайлером и какой у него был голос, но не смогла заставить себя закончить предложение. Глядя на меня, она поняла, что я имела в виду и сказала. «Он выглядит несчастным!» Я сглотнула слюну. Я не знала, лучше мне от этого или хуже. Вероятно, хуже. Я не хочу, чтобы ему было больно, хоть даже и зла на него. Все слуги любят тебя. Мне пришлось дать взятку Джулио, чтобы он рассказал, куда тебя отвез. И это только после того, как я обещала помочь тебе и не причинять тебе вреда. «Помочь? Как?» Ванесса с удовольствием рассказала мне все подробности происшедшего на вечеринке. «Во-первых, хочу сказать, что не имела понятия, что это произойдет. Я действительно пригласила тебя только ради своих целей. Семья скрыла от меня свои планы. Я дала им преимущество, рассказав, что ты тоже приедешь, в надежде, что они не закатят сцену, если будут знать заранее» хотя мне надо было всё понять ещё по злобной усмешке матери. Извини за случившееся. Извращённая часть моего сознания, вечно ищущая во всём подвох, дала о себе знать. Я заподозрила, что Виолетту прислала мать, чтобы убедиться, что я разгромлена. Я решила поверить сестре, которая выбилась из сил в поисках, чтобы извиниться за то, в чём даже не она была виновата. «Спасибо». Тайлер никак не связан с тем, что сделала мама. «Эта новость шокировала меня. Мое дыхание замерло. Откуда ты знаешь?» «Давать взятки очень помогает», сказала она, ставя сумочку на пол. Я начала с Фредерики. Она быстренько призналась, что проболталась родителям, что ты ищешь, где жить, и что встретила Тайлера на корпоративном ужине. И он был в поиске соседа. Они решили свести вас без вашего ведома. Фредерика просто твоя заботливая тетя. И насколько Тайлер был осведомлен, просто одна милая дама, которую он встретил на вечере. Ты знаешь, как важно для наших родителей внешнее впечатление. Они не хотели, чтобы ты жила в какой-то однокомнатной квартире на чьем-то старом диване. Это звучало логично. Им было бы бесконечно стыдно, если бы кто-то из их друзей узнал, что я въехала в одну из отвратительных квартир, которые показывала Фредерика. Но почему Фредерика так поступила? Как мама и говорила, у Фредерики кончались деньги, и они с мамой придумали прекрасный план, отложив свои привычные споры ради денег и чтобы контролировать меня. Виолетта пожала плечами. Может быть, мама таким способом пыталась удержать тебя, показать, что любит тебя своей странной любовью, найдя тебе хороший дом, машину и хорошую работу. Может быть, изначально она думала, что ты будешь больше ей доверять, когда увидишь, какая она молодец и как хорошо устроила твою жизнь. Сестра умела прощать гораздо легче, чем я. В этом и проблема с моими родителями. Они не просто хотели от меня доверия. Они требовали его, наряду с полным послушанием. И после их выходок я не хотела уже доверять никому, особенно людям, которые этого доверия заслуживали, например, Виолетте или Тайлеру. А сейчас, по словам сестры, ему можно и нужно было доверять. Осознание этого заставило меня чувствовать себя так, будто мне в грудь воткнули нож, и мне хотелось расплакаться. Он пытался рассказать мне правду, но я вела себя отвратительно и не верила. Я вела себя как моя мать, и от этого мне стало совсем плохо. Зачем ей знакомить меня с Тайлером? Она же так отчаянно хотела заставить меня выйти замуж за Бреда. «О, нет!» — Виолетта покачала головой. Фредерика сказала маме, что до Тайлера тебе далеко и что он никогда не будет встречаться с тобой. Я не знала, что думать о сказанном. Звучит как оскорбление. Она к тому же думала, что бред заревнует, узнав, что ты живешь с таким привлекательным парнем. Это мотивирует его, наконец, сделать тебе предложение. Я не могла не рассмеяться. И тогда я расстроила все их планы тем, что влюбилась в Тайлера. Она протянула мне руку и сочувственно посмотрела на меня. «Ты любишь его». Ее доброта разбивала мне сердце. Я кивнула, сглотнув огромный ком в горле. «Люблю». То есть мамины попытки контролировать, где ты будешь жить, привели к тому, что ты встретила мужчину своей мечты и отвернулась от мужчины, которого она тебе выбрала. Вполне уверена, что это написано в словарной статье, объясняющей слово «парадоксально». Я снова рассмеялась, вытирая слезы. Я все еще кое-что не понимала. Мама не знает, что я чувствую к Тайлеру. Даже он сам не знает. Так зачем ей очернять Тайлера? Откуда она знала, что сделает мне таким образом больно? Тетя, хоть ей и не стоит доверять, утверждает, что сообщила маме о своих подозрениях, будто ты влюбилась в Тайлера а потом мама видела вас на выставке картин и предположила, что вы встречаетесь, судя по вашим взглядам. Там была еще какая-то женщина, которую вы оба знаете, и вы говорили с ней в тот вечер. Забыла имя, но она сказала маме, что вы с Тайлером встречаетесь. Миссис Адамс. Она предположила, что мы вместе, а мы не поправили ее, и она так и донесла маме. Я сидела в звонкой тишине и хотела врезать почему-то или врезать кому-то», — Виолетта добавила. «Похоже, на основе этой информации мама угадала, что больше всего заденет тебя, и оказалась права». Она более чем угадала. Она максимально точно попала в цель. «Почему они тогда не сделали этого?» — спросила я. «Не вовлекли Тайлера, предложив повышение». В ситуации было слишком много переменных, и было бы разумно иметь его на своей стороне, потому что ситуация могла накалиться, и я могла влюбиться в него. Фредерика сказала что-то насчет его репутации действительно честного человека, и они не верили, что он станет сотрудничать, так что они огрели его тростью, как и тебя. Это все еще больше ухудшило. Мои собственные родители знали, что Тайлер Ни за что не вступит с ними в сделку. А я сразу решила, что он виноват. Он никогда больше не будет мне доверять. «Позвони ему», сказала Виолетта. Я кивнула, но никак не могла этого сделать. Мне надо было это обдумать и понять, что сказать, как извиниться и чем загладить свою вину. Через пару секунд тишины она спросила. «Ничего, что я тебе рассказала?» Да. Я рада, что ты это сделала. Я даже не знаю, что дальше делать, и не знаю, как перестать злиться. В нашей семье мало кто умел справляться с эмоциями. Так что я не удивилась, когда Виолетта предложила. Я могу сказать тебе хорошую новость. Это поможет? Конечно. Незадолго до того, как ты ушла, я сказала маме и папе, что не выйду замуж за Говарда и что люблю Сантьягу. «Как они это восприняли?» «Примерно так, как ты и ожидала», — призналась она. Мама была в шоке. «Признаюсь, мне было немного приятно это слышать. Моя мама не смогла долго наслаждаться тем, что унизила меня». Виолетта продолжала. «Отец действительно уволил меня. Но за последние пару дней я получила четыре предложения работы. И это при том, что сейчас каникулы». «Сантьяго думает, что я должна подождать, что будет, когда все вернутся к работе». «Он прав, и это отличная новость. Я действительно рада за тебя». Хм, «Спасибо». Она светилась, довольная своим будущим, с любимым человеком. Я глубоко завидовала ей и думала о том, возможно ли мне будет вернуться к Тайлеру, или я так плохо себя повела, что он вряд ли простит меня». Но, — сказала она, — всей этой суете с работой придется уступить место для чего-то еще. Мы с Сантьяго летим в Пуэрто-Рико, знакомиться с его семьей. Он выруливает на то, чтобы сделать мне предложение. Проблема, что все мои деньги у отца, а также все мои машины и наш частный самолет. Я даже не знаю, как мы доберемся туда. «Эконом-класс», — сказала я, качая головой. Она очень удивилась, это вызвало у меня улыбку и дало почувствовать себя лучше, как в старой поговорке «Ты можешь привести лошадь в аэропорт, но не заставишь ее лететь эконом-классом». Мы еще немного поболтали, в основном о том, как она рада, что, вероятно, скоро выйдет замуж за Сантьяго. Она сказала, что слышала, как Ванесса и Гилберт спорят, будет ли она баллотироваться в Сенат и мне пришлось признать, что меня удивляло, что она действительно может сама пожелать этого. Но я была рада, потому что знала, что ей это пойдет на пользу. Был поздний вечер, и Виолетта сказала, что позвонит, как только жених сделает ей предложение. И мы обнялись, сами этому удивляясь. «Хорошей дороги, удачи и заранее поздравляю», сказала я, провожая ее к двери. Я надеялась, что эконом-класс не отвратит ее от путешествий насовсем. Когда я закрыла дверь, меня захлестнули мысли о Тайлере, которые мне удавалось сдерживать при сестре. Как я только могла сомневаться в нем, когда за все время нашего знакомства он всегда был честен со мной, со всеми. Он никогда не кривил душой, ничего не скрывал. И как я только поверила, что он все эти дни врал мне, использовал. Теперь я чувствовала себя невероятно глупой. Мне хотелось побежать к нему и молить о прощении. Но я сомневалась, имею ли я право снова войти в его жизнь, просто сказав «Упс, прости», неувязочка вышла. Из-за долгих лет напряженности в семье, обманов и измен бойфренда, мне не недоставало навыков общения. Я не знала, как говорить с Тайлером, как извиниться. Я обвинила его в чем-то ужасном, отказалась верить, когда он говорил мне правду. Я мысленно сравнила его с Бредом. И это было абсолютно несправедливо. Я даже не дала Тайлеру шанса. Просто вычеркнула его из своей жизни, как мои родители вычеркнули меня из своей. Это было ошибкой. Но даже зная это... Я не была готова встретиться с ним, посмотреть ему в глаза. Точнее, я не готова была признать, как несправедливо была по отношению к нему. Моя мама хотела, чтобы я подумала о нем худшее, и я поддалась ей. Я разочаровала сама себя. Независимо от того, какие у меня были ожидания по отношению к себе, сейчас мне хотелось спрятаться, стать отшельницей. Шей сказала мне, что я могу остаться у неё столько времени, сколько мне потребуется. Мне надо было двигаться дальше. И я не хотела говорить ей, что мне рассказала Виолетта, потому что мне нужно было самой вычислить, как сделать следующий шаг. Мне надо начать искать свою квартиру. Теперь, когда я знала, что тётя не показывала мне нормальные места, которые я могу себе позволить, я решила что моим следующим шагом будет вернуться в квартиру, чтобы забрать свою одежду, туалетные принадлежности и машину. Я подождала до Нового года, не зная, будет ли Тайлер на месте, и пришла в полдень следующего дня. Консьерж Джеральд пропустил меня, махнув рукой, и я почувствовала облегчение от того, что ему не было отдано распоряжение не впускать меня. Я поднялась на этаж. Пиджин ждала меня, весело виляя хвостом. Увидев ее, я почувствовала, как сердце сжимается. Я была так рада, что она снова в порядке и такая же, как была. Но мне предстояло уехать и больше не видеться с ней. Я присела на корточки чтобы погладить ее и сказать, что она хорошая девочка. Мэдисон. Я встала. Тайлер был дома. Удивленная его присутствием, наслаждалась тем, что снова его вижу. Его волосы были взъерошены, под глазами темные круги, как будто он не спал все это время. Он все еще был самым красивым мужчиной, которого я когда-либо видела. «Прости меня», — прошептала я, — «я думала, ты на работе». Он вышел в гостиную, сложил руки и встал у дивана. Странное предположение учитывая, что у меня больше нет работы. «Что? Ты уволился?» «Сразу после твоего ухода с вечеринки. Что бы ни говорила твоя мать, я ничего не знал. Я никогда бы не стал участвовать в таком. Ни за что не сделал бы тебе больно. А она наврала тебе про меня. Не хочу работать на таких людей, и поэтому ушёл». Он ушёл с работы ради меня. В горле запершило. На глаза навернулись слёзы. «А как же твоя мама? Ему же нужна была эта работа, чтобы заботиться о ней». Я позвонил ей и сказал, что обстоятельства изменились, что я больше не работаю в инвестициях, что иду работать программистом и буду получать только часть от той зарплаты, что получал раньше. Ей придётся радикально поменять образ жизни. Она была очень недовольна. Нетрудно представить. Я очень гордилась тем, что он следовал своей мечте и не дал матери больше себя использовать. Мы стояли, оба не зная, что сказать. Я указала на ёлочку. Ты не открыл свои подарки. «Без тебя Рождество не Рождество», — сказал он, снова разбивая мне сердце. «Хочешь, откроем подарки сейчас?» «Давай». Не зная, что будет дальше и что делать, я села возле елки. Он уселся рядом, и пиджин протиснулась между нами. Вот это я купила пиджин, я передала ему сверток. Он показал его собаке, но она зевнула, демонстрируя полное отсутствие интереса. Он аккуратно открыл коробочку, стараясь не повредить упаковочную бумагу. «Голубка!» Радостно воскликнул он. «Розовенькая голубка для девочек. С бантиком. Думала, ей понравится». Тайлер вручил собаке игрушку. Она улеглась рядом с ней, положив голову на мягкий плюш. «Прямо это за положительный ответ». Я передала ему фотоальбом. Он открыл его и посмотрел на название. Там стоял тот же хэштег, что и в его постах в Инстаграме. «Хэштег «Другие места, куда я тебя свожу».» Он рассеянно взглянул на меня, начав просматривать страницы. Посмеялся над несколькими фотографиями, внимательно просматривая их, пока не добрался до последней. Увидев фото с покемонами, улыбнулся довольной улыбкой. «Я подумала, что когда ты свозишь пиджин во все эти места, «Тебе понравится развлечься ловлей покемонов», — сказала я. Он молчал. Откашлившись, он кивнул. «Обожаю». Это было так близко к «люблю тебя», что на секунду у меня перехватило дыхание. С трудом начав снова пропускать кислород в лёгкие, я вручила ему конверт. Он достал чек и поднял брови. «А это что?» «Это то, что я смогла скопить за месяц, Благодаря твоим советам по ведению бюджета, я хотела начать платить тебе аренду. Это значит...» Он покачал головой, как будто заставляя себя больше ничего не говорить. Вместо этого он взял в руки свёрточек и протянул его мне. «Это тебе». Я открыла его, и там оказалась фиолетовая футболка с надписью «Команда Тайсон». Спасибо. Неуверенно сказала я. Он засмеялся, поняв, что я не расшифровала шутку. Когда мы ставили ёлку, мы решили, что из нас отличная команда, помнишь? Если сложить вместе имена Тайлер и Мэдисон, получается Тайсон. Ох, прямо пронзает сердце стрелами Купидона. Это мило, и видно, что он думал обо мне. Спасибо. Затем он вручил мне сверток потяжелее, и, открыв его, я увидела термопринтер для изготовления наклеек и этикеток. Я видела такое у Делли и захотела себе. Упомянула это желание при Тайлере. Ни за что бы не подумала, что он запомнит, что я хочу эту машинку и купит ее мне. — Как здорово! Не могу поверить, что ты запомнил. — Конечно, запомнил. Я думаю о тебе, а не о твоей семье. Мне всё равно, кто твои родители. Надеюсь, ты понимаешь? Да, моя мама очень злая, знаешь. Она знала, что сказать мне, чтобы я сомневалась в тебе. И я попалась на удочку. Извини меня за это. Он потянулся ко мне, взял мои руки в свои, и я чуть не заплакала от того, как замечательно снова быть вместе. Я хотела, чтобы он знал все причины моего поведения. Это не извиняет меня, но в то утро я разговаривала с Оксаной. «С Оксаной?» — я кивнула. Она приезжала поговорить со мной. «Она рассказывала о тебе ужасные вещи, что ты плохой человек, безжалостный и амбициозный, и это отложилось на моем подсознании». И когда твоя мама сказала тебе то же самое... Было легко в это поверить. Мне так много раз до этого лгали, что я легко поверила, что и ты, Брут. Оксана сказала тебе это, потому что я объяснил ей, что расстался с ней окончательно, и у меня есть чувство к кому-то другому. Ей было несложно понять, кому. Прости, мне не стоило сомневаться в тебе, извинилась я. Ты сказал, что нам есть о чем поговорить, и я подумала о худшем. Он прижался лбом к моему, и меня пронзило острое чувство любви, на меня нахлынуло облегчение и ощущение, что я дома, мое место было рядом с ним. Вот о чем я хотел поговорить с тобой. Мне следовало быть честнее, сказал он. Я хотел сказать, как мне нравилось возвращаться домой каждый день. Я начал уходить домой, даже если мне надо было еще находиться в офисе. В какой-то момент ты стала важнее работы. Я хотел быть с тобой все время. Я не мог в этом признаться, но знал, что влюбился. О, это было самое приятное, что только можно было услышать. И я не знала, что сказать. Потому что с самого начала я стал чувствовать себя с тобой непобедимым. Мне удаётся всё, за что берусь. Ты поверила в меня, как давно никто не верил. Во многих сферах жизни мне приходилось притворяться и играть роль. Но я никогда не чувствовал себя так, как чувствую с тобой. Я просто был собой, и мне это понравилось. А ещё мне нравилось, что тебе не всё удаётся. Например, рукоделие или уборка. Но ты не сдаёшься и всегда изо всех сил добиваешься лучших результатов». «Эй!» — запротестовала я, купаясь в его тёплом смехе, чувствуя его дыхание на своём лице. Он отодвинулся, и я взглянула в его роскошные голубые глаза. «Помнишь тот вечер, когда я пораньше пришёл домой, и ты устроила мне ураган эмоций?» Я не ответила, и он пояснил. «Первый раз, когда ты обняла меня». Но как я могла забыть? Помню. Как же я хотел тебя той ночью. Его слова обжигали меня страстью. Я думал, что я лицемер и плохой человек. У меня было это правило. И я сам его нарушал, даже заранее, не обговорив, что оно снимается. К тому же у тебя уже был парень. Не было. Я тогда не знал. Как в первый раз, когда мы поцеловались. Я только узнал, что вы расстались. Я целовал тебя не чтобы утешить, а потому что хотел целовать тебя. Уже давно мечтал. Я стеснялся себя, как будто я сумасшедший. Боялся обидеть. Ты ведь только что закончила отношения, длившиеся восемь лет. Он уже это говорил, но было приятно слышать это снова. Это были очень важные слова. Нет, мы давно не вместе. Я больше не люблю его. Я не знал. Ты не спрашивал, напомнила я. Нет, не спрашивал. Это моя ошибка. Мне было неудобно, что я сам заварил кашу с соглашением, что мы будем просто друзьями, а потом начал целовать тебя. На следующее утро ты сказала, что не хочешь ни с кем встречаться. Я постарался больше не приставать к тебе. Я просто говорила то, что ты хотел услышать. Я сказала, что не хочу встречаться ни с кем другим, потому что люблю тебя». Его лицо засветилось счастливой улыбкой. «Ты любишь меня?» «Да, я уже давно тебя люблю». «Ты никогда раньше не говорила». «Да, но я думаю об этом постоянно. Я хотела уважать твои личные границы, потому что никто никогда не уважал мои». «Я такой идиот», — простонал он. «Зачем я только установила это правило? Мы потратили столько времени зря, потому что с тех пор, как ты ушла, осознал, как сильно...» «Пиджин по тебе скучает». «Только Пидж?» — поддразнила его я. «Мне нравилось, что можно вот так разговаривать с ним, что мы снова были друзьями». «Она не выходит из твоей комнаты». Ты нужна ей, ты нужна мне. Мне плохо без тебя. До того, как встретил тебя, я был доволен своей судьбой, но я не могу вернуться к старой жизни. Есть только два пути — быть с тобой или вечно сожалеть. Единственная жизнь для меня — с тобой». «Я тоже хочу быть с тобой», — сказала я. «Но я пришла сюда специально именно сегодня, думая, что тебя не будет» потому что я боялась, что после того, как поступила с тобой, между нами всё кончено, и ты не захочешь больше меня видеть. Почему ты так думала?» Он крепко сжал мои ладони. «Большинство людей, которых я любила, переставали любить меня, когда я делала ошибки. Я не хотела, чтобы ты тоже разлюбил меня, потому что только ты делаешь меня той, кто я на самом деле» такой, какой я всегда хотела быть, как будто я вижу себя твоими глазами. Ты такой замечательный человек, и я люблю всё в тебе и так счастлива, что встретила тебя». Мой голос задрожал, меня переполняли эмоции. «Ты не ошиблась, сделав свой жизненный выбор. Эти люди сами виноваты, что между вами всё кончено» потому что ты самый милый и приятный человек, которого я знаю». «Я?» Он поцеловал меня в лоб. «Ты такая хорошая, добрая, умная, веселая, смелая. Обожаю тебя». «Обожаешь?» Он взял мою руку и приложил к сердцу. «Я люблю тебя так сильно, как только можно кого-то любить. Всем своим существом». Я не могла сдержать слез. Но на этот раз это были слёзы счастья. Он вытер их ласковым движением руки. Ты всё ещё любишь меня, хоть я и не всегда была честной с тобой. Мэдисон, ты не понимаешь. Я знаю тебя. Я знаю, какая ты, что тебе нужно. Я люблю в тебе всё хорошее и плохое. Не говоря уж о том, что теперь я знаю, кто твои родители. И неудивительно, что иногда ты кривила душой, Беря пример с них, я засмеялась, и было замечательно снова смеяться. Я сделаю всё, чтобы всегда быть честной. И я, он сделал глубокий вдох. Я не любил своё детство, прятал свою жизнь от других. Я обзавёлся правильной работой, правильной одеждой, снял квартиру в респектабельном районе, встречался с представительницей элиты. Я прятался за маской красивой жизни. Никто не видел мое настоящее лицо, пока ты не открыла это во мне. Когда я с тобой, мне не надо больше прятаться. Ты видишь меня. Ты единственный человек, которому я смог открыться. Я всегда буду честным с тобой. Я всегда буду любить тебя». Его слова взрывались тысячей маленьких фейерверков в моем ликующем сердце. «И ты понимаешь, что у меня есть багаж прошлого?» «Я занимаюсь в тренажерном зале», — он подмигнул мне и, помолчав, добавил. «Нет такого багажа, который я не смог бы вынести». «Да-да, поняла». Я улыбнулась его глупой шутке, довольная тем, что еще много раз мне предстоит вот так сидеть рядом, слушать их и улыбаться. Когда пройдет проплаченный срок аренды, «Я съеду на более дешёвую квартиру», — сказал он. «Это хорошо, потому что нам будет достаточно одной комнаты на двоих». «Ты приглашаешь меня жить у тебя?» «Я предлагаю тебе выйти за меня. Обсудим это, когда ты будешь готова». «Я очень его любила и была готова выйти за него замуж в тот же день». «Это не обсуждается. Делается предложение, и всё. «А сейчас иди ко мне!» Его голос стал низким и хрепловатым, под натиском нахлынувших чувств. Я чувствовала то же, что и он. Он обнял меня, крепко прижал к груди. Мое лицо оказалось на одном уровне с его плечом. Я вдохнула его запах. Я выдохнула. «Ох уж эти пауки-крестовики!» «Ты сказала, пауки-крестовики?» Повторил он за мной, смеясь. «От них пахнет феромонами, и поэтому мотыльки летят к ним, встречая свою смерть». Иделия спросила, «Какой был бы запах, привлекательный для каждой из нас? Для меня твой. Ты пахнешь свободой, возможностями». «Смешно», — сказал он. «Я как раз подумал, что ты пахнешь моим будущим, моей жизнью». Это уже ближе к предложению руки и сердца. Остается только задать главный вопрос. И он задал его. Текст читала Елена Дельвер.